На другой день, на третий, опять точно так же все радовались при встрече с ним. Занимая третий год место начальника одного из пресудственных мест в Москве, Степан Аркадич приобрёл, кроме любви и уважения сослуживцев, подчинённых, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадича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 Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадичем. «Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли?» «Получили, наконец», — проговорил Степан Аркадич, закладывая пальцем бумагу. «Нос, господа!»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 И отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошёл в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Греневич, вышли с ним. После завтрака успеем кончить, сказал Степан Аркадьч. Как ещё успеем, сказал Никитин.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 только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю, когда выйдут члены, тогда, где он? Нечто вышел в сени, а то всё тут ходил. Этот самый, сказал сторож, указывая на сильно сложенного, широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал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 вбегавшего. Так и есть, Левин, наконец, проговорил он с дружеской насмешливой улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе, сказал Степан Аркадич, недовольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. Давно ли я сейчас приехал? И очень хотелось тебя видеть. — отвечал Левин, застенчивый и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг. — Ну, пойдем в кабинет, — сказал Степан Аркадьевич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля. И схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадьевич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми. Со стариками шестидесяти лет —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 на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными жёлтыми, загибавшимися в конце ногтями, и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали всё его внимание и не давали ему свободы мысли. Блонский тотчас заметил это и улыбнулся. Ах, да. Позвольте вас познакомить, сказал он. Мои товарищи Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславич Гриневич. И обратившись к Левину, земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одной рукой 5 пудов, скотовод и охотник и мой друг Константин Дмитриевич Левин.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 — Должно быть очень энергический, господин, — сказал Гриневич, когда Левин вышел. — Да, батюшка, — сказал Степан Аркадьевич, покачивая головой, — вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то, что наш брат! — Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьевич? — Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьевич, тяжело вздохнув.